Глава тринадцатая. Враг не дремлет. Я беспрестанно думала о Дубровском и о том, что означают его слова. «Попалась, теперь я знаю, как ты выглядишь». Нет, понятное дело, что он заманил меня к бабе Шуре, чтобы посмотреть, с кем ведет переписку. Но как? Как он осуществил это? Не караулил же целый день в кустах. А если бы я не нашла времени отправилась к Извергиль через неделю... А может, он пошутил, оставив записку? Пусть, мол, гадает, как я мог ее увидеть. Ой, а вдруг в доме старушки стоит камера? Ну зачем такие сложности, если меня можно увидеть у дуба? И тут меня осенило. Не надо никакого наблюдения. Дубровский своей запиской убедил меня, что можно не таиться. И теперь я, уверенная, что раскрылась, перестану пробираться к дубу по-пластунски, Возможно, даже посижу на скамеечке, любуюсь гусями и утками. Тут он и поймёт, как выглядит Маша. Но ведь я тоже обманула Дубровского, написав, что видела его, когда он забирал из Дупла записку. Я не пошла к Дубу ни в этот день, ни на следующий. Пусть Дубровский помучается. Пусть побегает к Дуплу за ответом, которого нет. У нас с бабушкой и без того полно работы. Швейная машинка без устали строчила а вечером я выходила к поджидавшему меня у калитки Волкову. Мы гуляли по поселку, вспоминая места и события детства, так крепко связавшие нас. О стычке в клубе ни я, ни Макс не говорили. Мне не хотелось возвращаться к некрасивой сцене, а он делал вид, что самоуверенные пижоны его не задели. Беспокоясь, как бы Звергиль не принялась за прежнее, заливать одиночество вином, я потащила Максима к ней, расписав, какие бабушка знает сказки. Волкову не хотелось слушать старушечьи бредни, но он пошёл. — С тобой, Снежинка, хоть на край света. Баба Шура была возбуждена нашим приходом, но в ней не было того возбуждения, которое даёт рюмка. Я не нашла бутылки на подоконнике, и, конечно, меня волновало, куда то делась Правда, я не упустила, что её место заняла распухшая от записи тетрадка, поверх которой лежали очки. «Вылила вино, а бутылку выбросила, ей-богу, вылила!» — побожилась баба Шура, заметив мой взгляд. «Я теперь винный, мне ногой!» Максима у неё не нравилось. Он постоянно оглядывался и кривился. «Да, милая, нищета она такая!» Сказка тоже не произвела на него впечатления. «Я не ребёнок», — буркнул он, когда я поинтересовалась его мнением на обратном пути. За ужином я рассказала домашним о метаморфозе, произошедшей со Извергиль. «Она исписала полтетради», — с восторгом вещала я. «Придётся нам, дед, солетать в город за пополнением». Моя бабушка ревностно относилась к чужой славе но особо выказывать свой характер не спешила. Извергиль, с какой стороны не посмотреть, ей неровня Ни к чему жизненной силы тратить на противопоставление с той, которая находится под властью зеленого змея. Вероника Романовна не верила в чудесное исцеление. А вот Надюша прониклась. Она подозвала меня в субботу утром и вручила корзинку с гостинцами. — сходи к бабе Шуре. Пусть свеженького поезд. Я заглянула под полотенце и обнаружила бутылку с молоком, горячие пирожки, небольшую банку меда и горшочек с домашним маслом. Я сразу почувствовала себя сказочной шапочкой, собирающейся навестить больную бабушку. Яркое платье с рукавом фонариком соответствовало антуражу. У дверей сняла с крючка куртку и широкополую шляпу, которую так любила Вероника Романовна. Крашеная солома выгорела, и из красной стала грязно-розовой. Но кокетливый букетик, заправленный за атласную ленту, придавал головному убору особую изысканность. Солнце сегодня было яркое, а мне и так хватало выступивших на носу веснушек. Поэтому я напялила шляпу и шагнула за порог. — Не встретить бы волка! — бормотала я, непрестанно оглядываясь. — Встретила. Только не волка, а лису. В двух шагах от дома из Вергиль. «О, вживаешься в роль!» Без приветствия обратилась ко мне Полина. Папка с бумагами под мышкой свидетельствовала, что помощница главного бухгалтера не просто так прохлаждается на улице. Идёт куда-то по делу. И даже шляпу красную напялила. Полинка смерила меня ревнивым взглядом. Я же, по семейному обычаю, вскинула нос». От моего взора не ушли ни ее боевая раскраска, на работу как на праздник, ни тщательно завитые каштановые кудри, ни высокие каблуки. Ее белая кофточка, выглядывающая из-за пиджака, была провокационно расстегнута и являла кусочек кружевного белья. Короткая юбка оголяла стройные ноги. Красавица, не знающая себе цену. Ей бы не бросаться в постель пытаясь заполучить материальные блага, а зарабатывать, к примеру, на подиуме. Роста вполне хватало бы. И тогда, я уверена, счастье на пути к ней не задержалось бы. Я нехорошо подумала о Полинке и осеклась. Ведь сейчас в точности описывала себя. Я именно такую и виделась со стороны. Хищница, охотившаяся за богатыми мужиками. Волчица в овечьей шкуре. По мнению офисных работников, Став любовницей босса, я зарабатывала очки для продвижения по карьерной лестнице. Наверное, никто из них не верил, что у меня к боссу чувства. Так может, и Полина с чувствами? Максим их просто не разглядел, а я сужу с его слов. «И тебе привет, лиса!» Я покачала корзинкой, не зная, что еще сказать. Полина неожиданно так близко шагнула ко мне, что мой задранный нос едва не соприкоснулся с ее опущенным. Полине пришлось немного наклониться, так как она была гораздо выше меня. «Перестань крутиться возле волка!» — прошепела она через зубы. «Он мой парень!» «Он мой друг детства, и не тебе решать, с кем не гулять!» «Боже, у меня девчачьи разборки!» — изумилась я давно забытому чувству. — Сегодня ты здесь, а завтра в Москве. Он тебе не нужен, поэтому не мешай мне. — А может, я решу остаться в деревне? Дух противоречия не дремал. Значит, война? Неожиданно Полина перешла к самому неблагоприятному варианту. Мне нравился Волков. Я, можно сказать, любила его. Как друга, только как друга. Но биться за его сердце я была не готова но и не ответить не могла. Посмотрим, чья возьмет. Кинула я и, гордо развернувшись, чтобы последнее слово оставалось за мной, направилась к домику из Вергиль. У меня горел затылок. Я чувствовала, с какой ненавистью на меня смотрит Полинка. Не надо было мне ввязываться. Не могла отшутиться. Ни с того, ни с сего. Заимела врага.